Чук сразу же показал Гекку карандаш с наконечником из жёлтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек двещей был ни завислив и ни жадин. Он, конечно, был растеря и розиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки.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 встречались станции совсем крохотные ну право не больше того продуктового ларька что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома проносились навстречу поезда гружённые рудой углём и громадными толщиной в пол вагона брёвнами нагнали они эшелон с быками и коровами паровозишка у этого эшелона был не взрачный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 Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца сердилась и оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать ещё километров 100 тайгою. Мать ходила очень долго, а тут ещё неподалёку появился страшенный козёл. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мнекнул и что-то очень пристально стал на чука с геком поглядывать. Тогда чук и гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлом надо.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 За стойкой пыхтел толстый, ростом с чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погредцы-воробы. Пока чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком, сколько он возьмёт, чтобы довести их в лес до места.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 Зачем ты чук сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик. Я лишь идей кормить буду. Забирай, Гека, ты кусок в отружке, а то у тебя никогда ничего нет, только и знаешь, а меня выпрашивать. Вскоре пришёл ямщик, уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, посёлки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой, тёмный лес. Почти до сумерек, охая-ахая и девясь надремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот чуку, которому из-за спины им щика плохо была видна дорога, стало скучно.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 Ёмщик закричал: "Эй, эй! О-хо-хо! Берегись, задавим!" Весело умчались в лес озорные зайцы. Дунул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, чук и гек помчались в санях.